Глава 3. Антюфеев знал, что немцы окружений не боятся. Войска его дивизии обходили, маясь в глубоких снегах деревни, а противник не двигался с места, сидел, окопавшись в дотах и зотах в подпольях домов, превращенных в надежные убежища. И выкурить его оттуда было, увы, нечем. Вопреки уставам и наставлениям 327-я стрелковая дивизия, которую Иван Михайлович сформировал в Воронеже в октябре 1941 года, не имело артиллерии, если не считать одного гаубичного дивизиона, без снарядов. Полагались в основном на штык и гранату. К такому Антюфеев был приучен еще в Первую мировую войну, которую начал на Юго-Западном фронте в 1916 году. Дрался Антюфеев и с Вранглем, и с Махновцами с июня по август 1934 года Воевал с японцами на Халхенголе, а в первой неделе Великой Отечественной отбивался от румын и венгров на реке Пруд. С боями отдавал гитлеровцам Кишинев, Николаев, Херсон. Небольшого расточка, решительный и смелый полковник был любимцем всеобщим красноармейцев и подчиненных ему командиров. Уже с первых дней наступления Второй ударной армии и командарм и Мирецков высоко оценили военные качества Антюфеева, бывшего пастуха и батрака, У богатых хозяев Оренбуржья. Его дивизия всегда была на острие прорыва еще с тех январских дней, когда пересекла волховский лед и вышибла противника из укреплений, построенных вдоль дороги Новгород-Ленинград. Теперь, в начале марта, полковник Антюфеев сосредоточил боевые порядки дивизии на подступах к Любани, имея соседями слева кавалеристов из дивизии Полякова, а справа обстрелянную еще в осенних боях прошлого года 46-ю Стрелковую дивизию. Красную горку, захваченную недавно, пришлось немцам отдать. Опытный военачальник Антюфеев порой задумывался над судьбой общего наступления армии, хотя и располагал довольно скудной информацией о масштабе операции, проводимой второй ударной, не говоря уже об оперативном положении всего Волховского фронта. Командир дивизии он знал лишь соседей, знал командиров по именам, не подозревая порой о том, какие получены ими директивы из штаба. Подобная практика держать неведение командиров по поводу происходящего в масштабах уже на порядок выше того шестка, который им определен, складывалась из соображений бдительности, желания скрыть намечаемые планы. Но секреты будущих операций довольно легко раскрывались четко налаженной разведкой пришельцев, хорошо поставленной службой радиоперехвата, аэрофотосъемкой, умением проигрывать ситуации за противника. В то же время наши командиры, довольно часто воевавшие в неведении того, что происходит за пределами их боевых частей, лишались возможности творчески предвидеть ход событий, быть готовыми к возникновению непредвиденной обстановки. И все-таки Иван Михайлович, человек незаурядный и в военных делах основательный, знаком был в общих чертах, конечно, с тем, что происходит в гигантском мешке, в который вползла армия, огрызая его края в постоянных боях и расширяя освобожденное от супостата пространство. Ощущая на собственной дивизии перебои со снабжением, коммуникации второй ударной были ненадежны, Антюфеев с тревогой думал о том, что руководство армии и фронта недостаточно заботится об обороне горловины прорыва. Мерецков и Клыков, подгоняемые Ставкой, отдают войскам директивы, направленные исключительно на развитие дальнейшего наступления, на удержание оперативной инициативы. Командир дивизии, да, и его соседи тоже, входящие в намного увеличившуюся после января армию, ежедневно получали категорические приказы о наступлении. Позиции, которые захватывают красноармейцы к обороне, не подготавливаются, инженерные сооружения возводятся на скорую руку, ибо все знают, завтра, если уже не сегодня вечером, последует приказ «Вперед». Конечно, Иван Михайлович понимал, что такие приказы мобилизуют бойцов, повышают их моральный дух, внушают стойкость и уверенность в победе. Но постоянно притуплялось чувство осторожности. Командиры переставали думать о возможной обороне, забывают, что враг может нанести контрудар, а к отражению его они были подчас не готовы. Вот и Красную Горку потеряли потому, что, захватив плацдарм для выхода на Любань, не закрепились должным образом, в ожидании подхода основных сил, поэтому были вынуждены отойти под натиском перегруппировавшихся немцев. 2 марта Антюфьев узнал, что генерал армии Мерецков прибыл вчера в штаб Клыкова и сегодня будет у кавалеристов. Не исключено, что побывает и в штабе его дивизии, ведь она входит в оперативную группу генерала Гусева, командира Ковкорпуса. Иван Михайлович сказал начальнику штаба, надо бы угостить чем-нибудь высоких гостей, как считаешь? «Имеется трофейный коньячок», – с готовностью ответил тот, – «опять же шпроты, ну и отечественное наркомовская в надлежащем количестве». «Не то», – поморщился Антюфеев, комдив не одобрял выпивки на переднем крае, хотя они и были освещены приказом самого. Надо о языке подумать. С разведкой у нас дело швах, не ты, которому по этой части сам Бог велел быть в курсе. Ни я ясности по немцам не имеем. Что там за передним краем представляем с трудом» тут бы язычок был к месту, им бы и порадовали гостей. «Уже намечено, товарищ командир», сообщил начтаба, «Из полков направлены разведгруппы, да и дивизионные разведчики обещались не подкачать. Тогда вроде бы все вытанцовывается. Будем ждать гостей». Ничего, признаться, хорошего Антюфеев от высоких визитеров не ждал. Добрую славу завоевала его дивизия, газета «Отвага» сравнивала его бойцов с чапаевцами, Но сверху управляли 27-й нервно, дергано. Иван Михайлович полагал, что и вся операция двух фронтов развивается в таком же неприемлемом для войны, процессе сугубо организованном, непоследовательном духе. После боев в горловине прорыва дивизия наступала на Спасскую полисть и едва не взяла этот сильно укрепленный узел немецкой обороны. Антюфеевцы атаковали поселок сходу, времени на разведку командование армии и фронта им не отпустило. Прорыв он, конечно, и есть прорыв. Полки развернулись в боевые позиции, ахнули, ура, тут-то противник и открыл сильный артиллерийский и минометный огонь. Приданной дивизии танки застряли в глубоком снегу, скопившемся по берегам реки Полисть, да и пехоте хватило снежка по пояс, двигались вовсе никак на параде. Но и то к концу короткого зимнего дня 1102 полк ворвался с боем в северную окраину Спасской Полистьи, Немцы двинули танки, пришлось отойти, а 1098 полк сумел окружным путем достичь домов на южной окраине. Начал ожесточенную драку на улицах поселка. Тогда-то и узнал комдив, что на всех вероятных направлениях его движения противник закопал танки. Они били по антифеевцам прямой наводкой, а штыком броню не возьмешь. Подобраться на бросок гранаты не позволяют пулеметы, тот бы бога войны на помощь призвать так он без снаряда вовсе не бог, а только недоразумение одно. 327-ю дивизию сменили и направилась она в конце февраля к деревне Огорели. Если на северо-запад от мясного бора посмотреть, то за 50 километров. Сосредоточились в лесу неподалеку от вспомогательного пункта управления второй ударной. Антюфеев сразу к Лыкову доложится. Там и Мерецков присутствовал. Объяснил Иван Михайлович обстановку, и командарм с комфронта согласились. Да, антюфеевцам надо дать хотя бы три дня на отдых, и чтобы тылы подтянулись. Опять же, надо по ротам распределить пополнение. На ходу получили 700 человек, не обстрелянных еще новобранцев. Сел комдив на коня и поехал к себе. Но до штаба доехать ему не дали. Догнал на автомобиле адъютант Мерецкого. Вернись, говорит, хозяин требует. Плохо дело, подумал Антюфеев. Оно и было так. Генерал армии сказал, виновато улыбаясь. Прости, полковник, но обстоятельства изменились. Принятое решение отменено. Поднимай дивизию и сегодня же в ночь выступай в сторону Красной Горки. Переходишь в распоряжение генерала Гусева, командира 13-го ковкорпуса. Знаешь такого? Слыхал, упавшим голосом произнес Антюфеев. «Овладеете сходу Красной Горкой и будете в дальнейшем вместе с генералом Гусевым наступать на Любань». «Задача ясна?» «Так точно», – отрубил комдив с тоской, думая о замотанных 50-километровым маршем красноармейцев. «И снова 25 километров пехом по лесу, снежной целине, к проклятой Красной Горке, где его 1600 й полк вместе с 80-й КАВ-дивизией взломали такие оборону немцев и устремились на Любань». Но опять эта спешка подвела комдива. Главные силы задержались на несколько часов, не поддержали наступление. Противник контратаковал и закрыл прорыв. Потом Антифеев сам видел, какие у немцев были в том районе ракадные дороги с настилом фабричного изготовления. По ним пришельцы перебрасывали резервы туда, где создавалось угрожающее положение. Приехавшие Клыков и Мерецков от обеда отказались. Сытно, видать, накормили их кавалеристы. А чаю выпить Кирилл Афанасьевич был готов. Едва принялись чаевничать, появился начальник штаба и стал подавать комдиву таинственные знаки. — Ты чё там кривляешься, будто клоун какой? — спросил вдруг Клыков, который будто бы и не смотрел в сторону штаба. Товарищ генерал армии, разрешите обратиться к командиру, — подал тот голос, и Мерецков кивнул. — Доставлен язык, товарищ полковник, даже два. Ого — Ого! — оживился, выглядевший уставшим и подавленным Мерецков. Вот хорошо удружили антиуфеевцы. Веди, распорядился командарм, и те, кто доставил, тоже. Языки были громадного роста, стояли в землянке согнувшись. Привели их два красноармейца, маленькие, не достававшие головами до плеч, захваченных ими в плен немцев. Один из гитлеровцев держал в руках пулемет МГ-34, у другого были две коробки с лентами. Откуда они, спросил Мирецков, имея в виду языков. Уже допросивший их помощник на штаба по разведке сообщил. Ефрейтор Ганн Шмидт и рядовой Рудольф Кашке. Пулеметный расчет из Баварского стрелкового корпуса. Прибыли из Рейха неделю назад. Сообщили кое-что ценное. Что же это они у вас с оружием в руках? Спросил Клыков, обращаясь к героям дня. Один из них был человеком уже пожилым, лет под пятьдесят. Вислые усы, глаза зеленые, с хитринкой. А мы, стало быть, затворчики-то того, заговорил боец. У вонятки он в кармане. У какого вонятки? Вмешался Антюфеев. Не помнил он этого красноармейца. Видно новобранец. Не помнил, значит, прибыл недавно. У сынка моего, кивнул настоявшего рядом парня. Семейно мы, товарищи командира, воюем. Товарищи командира рассмеялись. По моему, значит, примеру, заметил Мерецков, вот у меня жена и сын на фронте. С женами по простому нашему званию не полагается, вздохнул боец. «Да и то сказать, кто в колхозе хлеб простить будет?» «А с Ванька я сам напросился. Меня была в обоз. Нет, говорю, не согласный». «Уважили». «Да как же вы с такими богаями справились?» Не переставал восхищенно девица Клыков. «Очень просто, товарищ командир. Не вижу, прошу извинить вашего звания из-за тужурки. Ползем мы, значит, с Иваном к ихним порядкам. В разведку уговорились. Глядим сквозь кусты эти двое по тропинке. Шасть и шасть. Один вот этот... «Машинку несет, а второй два чемодана». Он дотронулся до коробок с патронами. Шепнул я Ивану. «Сейчас, сынок, мы их брать будем. Делай, как я. Подошли они к нашему кусту, тут я выскочил штыком на них, а сам кричу по-немецки». Тут он втянул себя в воздух, выгнул грудь колесом, выкатил глаза и заорал, что есть силы. «Хиндахох!» Баварцы вздрогнули и вытянулись, стукнув головами о накат землянки. Остальные так и покатились от хохота. Вытирая слезы, командующий фронтом спросил. «Ну и что они?» «А ничего, этот вот машинку на снег опустил и руки кверху, а второй чемодан и побросал и тоже мою команду исполнил. Тогда, — говорю, — бери железяки и шагом марш до штаба. Так и привел». Клыков не выдержал, бросился к бойцу, обнял его крепко, аж от пола оторвал. «Какой же ты молодец!» сказал командарм. Возьми вот часы на память. К награде тебя и сына комдив представят, а я бабу твою сюда доставить не могу, а отпуск дать имею право. Съезди домой на побывку, солдат, спасибо тебе. Рядовой Семен Ячменев, а это был он, в отпуск отбыть не успел. Его убили 19 марта 1942 года, в тот день, когда немцы первый раз закрыли коридор у Мясного Бора. Иван пережил отца на три месяца и сложил голову у деревни Теремес-Курлянский. На отца мать получила похоронку, а сын ее до сих пор считается без вести пропавшим.